Эрл Стэнли Гарднер Дело Небрежной нимфы. Часть третья. Пол Дрейк сидел в своей конторе и изучал доклады детективов. Телефоны на его столе беспрестанно звонили. Перри Мейсон и Делла Стрит, пользуясь давними дружескими отношениями с Дрейком, вошли в его кабинет без предупреждения. Дрейк поднял на них глаза, улыбнулся. И посмотрел на электрические часы на стене. «Я уже собирался заканчивать и идти домой». «Что нового?» – спросил Майсон, «Что-нибудь разузнали о Карине?» По всей видимости, болезнь была вызвана разрывом с подругой. Этой подругой оказалась Минерва Денби. Джордж Элдер полетел в Южную Америку, когда услышал, что его сводная сестра больна. Она исчезла в тот же день, когда он прибыл». Обстоятельства говорят о самоубийстве, но тело ее так и не нашли. Кармен Монтерей, прислуга карины приехала сюда в Штаты. Я поместил объявление во все газеты. Обычное объявление. Если Кармен Монтерей свяжется с подателем объявления, то узнает что-то весьма важное для себя. Указал номер абонентского ящика. И если... Справа от Дрейка зазвонил телефон. Он поднял трубку. Алло? «Да?» «Говори, что? Чёрт!» «Хорошо, разузнай подробности и позвони мне как можно скорее. Посылаю к тебе еще двух человек». «Мне нужны факты, хорошо. Я буду здесь. Все-все посылаю немедленно». Дрейк бросил трубку. «Сейчас, одну минуту». Он схватил трубку другого телефона и приказал кому-то. «Срочно пошлите двух человек в поместье Элдера на острове. Пусть они помогут Джейку». «Срочно!» Дрейк положил трубку и произнес «Джорджа Элдера убили». «Убили? Когда?» «Очевидно, в последние несколько часов». Его нашла прислуга Салли Бенгер. Он лежал в кабинете на полу с пулевым ранением. Дверь не заперта. Собака закрыта в челане, переоборудованном специально для ее содержания. Джордж обычно запирал ее там, когда ждал посетителей. «Если подождете, я постараюсь разузнать подробности». Разумеется, сказал Мейсон. Дрейк вышел из кабинета. Минут через 15 он вернулся. Подождем еще немного. Дрейк и Мейсон закурили. Теперь, насколько я понимаю, Дороти Феннер будет свободна. Нельзя ее наказать, если никто не подтвердит под присягой, какие именно драгоценности были похищены. Бы я слышал, что сегодня днем ты здорово прижал Элдера. «В этом деле есть еще кое-что, Пол. Только это должно быть строго между нами. Я же никогда не подводил тебя. Ладно, вот и взгляни на это». Мейсон достал копию письма и передал Дрейку. Тот начал читать, шевеля губами. Один из телефонов зазвонил, Дрейк поднял трубку. «Алло? Это уже лучше. Так, это все? Молодец, я буду здесь. Постарайся разузнать побольше о действиях полиции». Он положил трубку, дочитал письмо и воскликнул. «Боже мой, Перри, откуда у тебя это письмо?» Его нашли в бутылку, которую прибило к берегу. Человек, нашедший его, отдал письмо Элдеру. «А что тебе сообщили только что по телефону?» «Похоже, твоя клиентка вернулась в дом Элдера, чтобы покончить с делом, которое она начала в субботу вечером». «Что за глупость?» – сказал мейсон «Дороти Феннер, милая девушка». Она следует моим указаниям. Я отвез ее домой, и она теперь в своем номере. Мне сейчас звонил человек, которого я послал в поместье Элдера. Он связался с помощником шерифа. Тот говорит, что, вероятно, в поместье был тот же человек. На этот раз женщина не прыгала в окно. Собака была закрыта в своем челане. А когда Элдер сказал что-то ей не так... Она пустила вход револьвер 38-го калибра. А почему решили, что это тот же человек? Потому что здесь тот же самый модус операнди. Образ действия. Человек, находившийся в кабинете, вылез в окно, а оно выходит на пролив. Салли Бенгар, которая нашла тело, не растерялась и закрыла ворота на мосту. Таким образом, убийца оказался отрезанным на острове. Крики служанки услышал мотоциклист, и через несколько минут там уже работали полицейские. Проход через мост закрыли. «И что?» – спросил Мейсон. «Ничего. Не нашли никаких следов. Убийца мог только уплыть. А в кабинете что?» Джордж Элдер лежал ничком на полу в луже крови. Он был убит выстрелом в шею из револьвера 38-го калибра. Пуля повредила артерию и, очевидно, вылетела через окно. Женщина, которая застрелила его, по всей вероятности, стояла у самого стола. Почему? Потому что только в этом случае пуля могла вылететь в окно. Женщина, наверное, выстрелила, когда Элдер бросился вперед и споткнулся. Как так? Пистолет нашли под телом. Он был весь в крови и без одного патрона. Вот вкратце все основные факты. А где все это время была собака? В челане. Туда ее отводили, когда Элдер принимал кого-нибудь в своем кабинете. Насколько я понимаю, если человек стоит, не шевелясь и подняв руки вверх, собака ведет себя спокойно. Но едва человек сделает движение или примет угрожающий вид, как собака тут же бросается на него. И что же делала собака, пока совершалось убийство? Пол Дрейк был совершенно озадачен таким вопросом. «Откуда, черт побери, я могу?» «А, понятно, дам указание все это разузнать и сообщу тебе». Когда это произошло, Пол? Судя по предварительному осмотру, убийство произошло сегодня около 9 часов вечера. У прислуги был свободный вечер, и она вернулась только около десяти. Значит, убийца там был целый час? Вероятно. Мейсон посмотрел на часы, черт, уже двенадцать часов пол. Я поеду к Дороте Феннер и расскажу ей обо всем. К ней наверняка придут журналисты. Надо ее. Прежде чем вы к ней поедете, шеф, вставила Деластрит. Стрит, Взгляните вот на это! Она протянула Мейсону газету, которую уже несколько минут держала в руках. Если Кармен Монтерей, находившийся 9 месяцев тому назад в Южной Америке, свяжется с подателем всего объявления, то получит очень полезную информацию об улучшении финансового положения. Ящик 123D. «Все правильно», — сказал Дрейк. «Это объявление я сам поместил в газету». «Каким образом ты смог поместить его в вечернюю газету?» «Что?» — воскликнул Дрейк. «Ну-ка, ну-ка, дай газету». Похоже, кто-то опередил нас на один шаг, проговорил Мейсон. Лучше узнай, пол, кому принадлежит ящик 123D. Выдала, езжайте домой и выспитесь. Завтра будет много работы, а я поеду к Дороти Феннер. Мейсон поставил машину на стоянке у отеля Монадонок, поднялся по ступенькам, вошел в вестибюль и, увидев ночного портье, направился к нему. У вас проживает некая Дороти Феннер, сказал он. Мне надо с ней поговорить. Я ее адвокат Пэри Мейсон. Партия посмотрел на часы, потом набрал номер ее телефона и подождал с минуту. Боюсь, она не хочет подходить к телефону или ее... Одну секунду. К вам пришел ваш адвокат Пэри Мейсон. Он положил трубку. Можете подняться, мистер Мейсон. 459 номер. Дороти Феннер открыла дверь и спросила, что случилось, мистер Мейсон? На ней был халат. Она отошла, пропуская его в комнату. Извините, у меня беспорядок, я спала. Хорошо, сказал Мейсон, я постараюсь вас не задерживать. Джордж Элдер Мертв. Как? Почему? Что произошло? Его убили. Боже мой. А кто его убил, что? Неизвестно, ответил Мейсон. Его нашла прислуга Салли Бенгер. «Я ее знаю. Вернее, видела, когда бывала в гостях у Джорджа». «Полиция может прийти к вам». «Почему?» «Потому что вы подозреваетесь в незаконном проникновении в его дом в субботу». «А при чем здесь суббота?» «Ни при чем. Если не считать, что убийца Элдера покинул остров вплавь». «Вы куда-то выходили сегодня?» «Нет, я все время была здесь». «Как вы это докажете?» «Одинокой женщине трудно найти ариби, когда на весь вечер пролежала в постели», сказала Дороти раздраженно. «Может быть, кто-нибудь может подтвердить, что вы не выходили. Ну, наверное, дежурный внизу заметил бы меня, если бы я куда-то выходила». Мейсон сел на край кровати. Дороти Феннер села рядом. «Элдер не пытался позвонить вам?» спросил Мейсон. Дороти положила ногу на ногу. Пола халата упала, обнажив бедро. Она начала поправлять халат, потом посмотрела на ногу и проговорила. А у меня неплохой загар, не правда ли, мистер Мейсон? Мейсон бросил взгляд на ногу и кивнул. Прекрасный. Благодарю вас. Я спросил о Джордже Элдере, напомнил Мейсон. Она помедлила еще с минуту, потом наконец произнесла. Он был здесь. Здесь? Да. «Черт побери, когда? Около шести или чуть попозже? Послушайте, давайте уточним. Из суда я сразу поехал за вами и привез вас сюда. Спустя какое время к вам пришел Элдер? «Ну, примерно спустя час. Может быть, чуть позже. И все это время он беседовал с окружным прокурором? Почему же он не отправился на свой остров, а приехал прямо к вам?» Он сказал, что хочет со мной помириться и заключить нечто вроде сделки. Почему вы мне об этом не сообщили? Я собиралась позвонить вам утром. Вы же сами сказали, что я должна звонить, если произойдет что-то очень важное. А что он вам предлагал? Хотел заплатить. Сколько? Он не называл определенные суммы, а рассказал, что забрал с моей яхты бутылку с письмом. Хотел заплатить мне за доставленные неприятности. Просил, чтобы я пришла к нему, и он мне представит доказательства того, что письмо фальшивое. А когда вы должны были к нему прийти? Сегодня вечером, а который сейчас час? О, тогда уже вчера вечером. Что еще он сказал: Сказал, что будет ждать меня, оставить ворота на мосту открытыми, и не будет закрывать двери в стене. Собаку он обещал запереть. Вы не пошли к нему? Разумеется, нет, вы же мне не велели. Но вы не сказали ему, что не придете? Нет. А вы кому-нибудь еще рассказывали в своем разговоре? Нет, не рассказывала. И никому не говорите, сказал Мейсон. Почему? Неужели непонятно? Вас тогда обвинят в убийстве. Уже известно, что Элдер кого-то ждал, и предполагает, что именно тот, кого он ждал, и есть убийца. И если они выяснят, что Элдер ждал вас то тогда, но я вовсе даже не собиралась к нему идти, хотя он и подумал, что уговорил меня. «Если я вице-полиция, скажите, что я к вам приезжал, рассказал о смерти Джорджа Элдера и просил не делать никаких заявлений никому, ни полиции, ни журналистам, ни частным лицам». Она кивнула. «Я не хочу, чтобы вы лгали, но и не хочу, чтобы говорили о визите Элдора. Но разве мне не придется об этом рассказать рано или поздно? Если и придется, то только тогда, когда в этом возникнет необходимость. Вы знаете Кармен Монтерей? Конечно. Вы не давали о ней объявления в газету. Я, бог мой, да я уже долгое время не получаю от нее писем. Она была в Южной Африке и... Думаю, там оставалось еще довольно долго, надеясь искать Карину. Она была привязана к Карине и очень огорчилась, когда Минерва Денби сбежала. Теперь я могу понять и Минерву Денби. Как-то Кармен приезжала в Штаты, когда ей показалось, что Карина могла быть здесь, но потом снова уехала в Южную Америку. А сейчас я понятия не имею, где она». Когда Перри Мейсон вошел в свою контору в 9.30 утра во вторник, Делла Стрит сказала: Там вас ждет Дорли Элдер. Что нового? Дрейк принес отчет. Хорошо, расскажите мне суть, а потом я приму Элдера. Очевидно, в момент убийства собака изо всех сил пыталась вырваться из своего чулана. Прислуга говорит, что собака была приучена лежать в челане спокойно, когда Элдер принимал посетителей. Полиция решила, что убийца мог все еще находиться на острове и хотела использовать собаку. Однако прислуга, Салли Бенгер, отказалась вывести собаку из чулана. Она сказала, что в присутствии Элдера собака ее терпела, но кроме него никто не мог кормить или подходить к собаке. А когда полиция была в доме, собака уже не пыталась выбраться из своего чулана? Нет. А как же они узнали, что она пыталась выскочить из чулана во время убийства? Они все же решили приоткрыть дверь, держа наготове веревку с петлей, вывести собаку из чулана и попробовать отдать ее прислуге, чтобы та пошла с собакой по следу. Если собака не стала бы слушаться, то на нее накинули бы петлю, но когда дверь чулана приоткрыли, собака грудью распахнула ее, свалила полицейского И помчалась к воротам на мосту. Там она стала царапать лапами ворота, пытаясь выскочить за ограду. Значит, убийца ушел через ворота на мосту, сказал Мейсон. Нет, это невозможно. Салли Бенгер выскочила и закрыла ворота. Она абсолютно уверена, что никто не выходил. Ну хорошо, нахмурился Мейсон. А как они узнали, что собака пыталась вырваться из чулана? Когда полицейские зашли в чулан, то вся дверь изнутри была исцарапана, и на ней были полоски крови. Это говорит о том, что собака вырвала один из своих когтей. Она, видимо, пришла в бешенство, когда почуяла, что хозяин в опасности. А до этого собака никогда не царапала дверь? Нет, это ведь ее чулан. Там была подстилка и стояла чашка с водой. Собака была приучена лежать в челане спокойно, пока хозяин принимал посетителей. Вот такие факты. А теперь я позову Дорли Элдера. Да, кстати, спросил Мейсон, Дрейк что-нибудь разузнал о местонахождении Кармен Монтерей? Пока нет. Но он каким-то образом выяснил, кому принадлежит абонентский ящик 123D. Он Джорджа Элдера. Мейсон задумался. Ну, конечно, по логике вещей Элдер так и должен был поступить. Ладно, просите Дорли Элдера, посмотрим, что он скажет. Дорли Элдер вошел в кабинет и тут же выпалил Мейсон, это ужасно! Да уж, ничего хорошего, согласился Мейсон. Мой племянник был холостяком, и теперь вся ответственность ляжет на меня. Элдер уселся в кресло для посетителей. А что будет с делом дороти Феннер спросил он я думаю его закроют теперь ведь некому на нее подавать в суд и некому подтвердить, что украдена хотя бы одна драгоценность. а вам не приходило в голову мистер мейсон, что дороти Феннер могут заподозрить в убийстве. такая возможность не исключается, ответил мейсон, но думаю этого не произойдет. Дорли Элдер достал блокнот в кожаном переплете. «Пистолет, из которого убит мой племянник, был его собственный», – сказал он. «Черт возьми, неужели это так?» «Да. Это его револьвер Смит Вессон 38-го калибра. Вы уверены?» «Абсолютно. Более того, в момент убийства он был при нем. Я думаю, шериф просто скрывает пока эту информацию от журналистов» значит, это могло быть и самоубийство. Пока трудно утверждать. После предварительного осмотра эксперт сказал, что расстояние, с которого произвели выстрел, было слишком большим для самоубийства. «Но из этого пистолета стреляли?» – спросил Мейсон. Да. Экспертиза показала, что в момент выстрела пистолет находился в руке моего племянника, а шериф Пять часов тому назад арестовал Дороти Феннер. «Все-таки ее арестовали», – проговорил Мейсон. «А вы нашли бутылку с письмом?» «Нет». «Но меня впустили в кабинет только после того, как там побывала полиция. Так что они могли найти письмо, но решили, пока о нем ничего не говорить». «Ага, если Джордж Элдер выстрелил из пистолета, то куда делась пуля?» – спросил Мейсон. Не знаю. Единственная возможность – это окно. Джордж упал лицом вниз, а стоял он спиной к окну. А как он был одет? Брюки и вязаный свитер. Он недавно что-то красил на яхте, и на свитере осталось несколько пятен. Если он ждал посетителя, а это вполне очевидно, то посетитель должен был быть человеком, которого Джордж мог позволить себе встречать в таком виде. Например, кем-нибудь из членов семьи, сказал Мейсон. Я так и хотел сказать, но если не считать Карины, которая исчезла при таких странных обстоятельствах, я оказался последним родственником Джорджа. А у вас есть? Алиби спросил Мейсон. Я холостяк. Мне 63 года. Я, естественно, никак не мог предположить, что мне придется взваливать на себя управление корпорацией. Но теперь... Теперь разделить его не с кем. Алиби у меня нет. Но человек, который обслуживал вчера мою машину, может подтвердить, что, судя по спидометру, я никак не мог съездить на остров и обратно. Он же может засвидетельствовать, что спидометр у моей машины исправен. Да, в полиции все равно проверит каждый мой шаг. На меня свалилась куча дел. Да. К тому же... За спиной все время шепчется незавидное положение. Но я пришел к вам не только как частное лицо, но теперь уже и как единственный владелец компании Elder Associates Incorporated. Благодарю вас. В кабинете племянника я нашел кое-что интересное для вас. Что же, я узнал, что мой племянник отчаянно пытался разыскать Кармен Монтерей. Это вполне естественно, заметил Мейсон. Он поместил объявление в газетах, и у меня есть основания полагать, что Кармен Монтерей звонила ему. Я нашел в его ежедневнике инициалы КМ и адрес. Судя по адресу, это какой-то мексиканский ресторан, обслуживающий туристов. Больше ничего не знаю. Адрес я вам принес. Мне подумалось, что он может заинтересовать вас. Интересы вашей клиентки побудят вас заниматься письмом. И, надеюсь, вы сообщите мне о ходе расследования. Полагаю, что нам обоим будет легче, когда тайна смерти племянника будет раскрыта. Если это убийство, то убийцу надо найти. И в этом я готов вам помочь, чем могу. Хорошо, я с вами встречусь. Я готов заплатить любой гонорар. Вы вы меня неправильно поняли, перебил его Мейсон. У меня пока только один клиент, Дороти Феннер. Да-да, я понимаю. Но потом, когда все прояснится, мы с вами решим денежный вопрос. А пока вы обязаны заниматься своей клиенткой, а не мной. Кстати, об аренде земли под нефтяные промыслы. Вы же консультируете этот синдикат. Можете передать хозяевам синдиката, что как только управление корпорацией перейдет в мои руки, мы легко решим этот вопрос. С моей стороны, не будет никаких препятствий по поводу аренды. Это очень хорошая новость, мистер Элдер. Возьмите адрес Кармен Монтерей. Мне пора. Обращайтесь ко мне в любое время. Элдер встал, пожал руку Мейсону и вышел. Мейсон посмотрел на Деллу Стрит, потом на адрес. Ну что ж, Делла. Похоже, мы сегодня будем обедать в мексиканском ресторане. А пока надо показать этот адрес полудрейку, пусть он даст нам описание внешности Кармен Монтерей и установит наблюдение за рестораном. А сколько времени могут продержать Дурати Феннер? Спросила Делла Стрит. Мейсон пожал плечами. Это зависит от того, будет ли она выполнять мои советы и молчать. Допустим, она будет молчать тогда они могут продержать ее довольно долго. А если она не будет молчать, тогда они выпотрошат ее как следует и отпустят, а сами начнут думать, как получше использовать против нее ее же собственные показания. А мы начнем готовить запрос о законности ареста Дороти Феннер. И если она не позвонит нам до двух часов дня, поедем к суде Ланкершиму, Пусть он составит предписание о вызове арестованной Дороти Феннер в суд для рассмотрения вопроса о законности ее ареста. Перевод, что удалось узнать», — говорил Пол Дрейк. «Мы попытались разыскать эту женщину в Лос-Миритес и выяснить, как она туда попала. Такая женщина там была». И описание внешности похоже на Карину Лансинг. Она действительно страдала потерей памяти, галлюцинациями, истерией, и маниакально-депрессивным расстройством. Она была там в тот день, когда Минерва Денби написала свое письмо. Ее держали в южном крыле, где месяца четыре тому назад произошел сильнейший пожар. Тогда сгорели заживо шесть больных. Эта женщина оказалась в их числе. Тело обгорело до неузнаваемости. Ее опознали по металлической бирке. А может быть, это была не она? Вполне возможно, что эта женщина не Карина Лансинг, но нет сомнений в том, что это была именно та женщина, которую привезли в Лос-Миритос и которую Минерва видела в день своей смерти. Женщину эту нашли в Лос-Анджелесе. «Лечебница в Лос-Миритос – честное заведение?» – спросил Мейсон. «Да», – ответил Дрейк. «Так вот что произошло. Полиция, естественно, пыталась разыскать родственников этой больной». Нашлась какая-то женщина, которая разыскивала сестру. Когда ей показали найденную в Лос-Анджелесе больную, женщина не признала в ней свою сестру, но, проникнувшись жалостью, сказала, что заплатит за лечение этой больной. Деньги пришли не в видичи, как обычно, а наличными. Их принес посильный вместе с запиской, в которой женщина сообщала, что желает остаться анонимной. Другими словами, – проговорил Мейсон, нет никакой возможности точно узнать, действительно ли в больнице сгорела Карина Лансинг. Совершенно верно. Но а что насчет письма в бутылке? Если бы при осмотре его нашли, то об этом стало бы известно. А что говорит твоя клиентка? Ничего. Она все еще под арестом. Пэрри. Они взяли портье из отеля Монаднак и хотят использовать его в качестве главного свидетеля. Зачем им его арестовывать? Наверное, он знает что-то про Дороти? Какого черта, Пол? Феннер не выходила из номера. Шериф, наверное, хочет доказать, что Джордж Элбер приходил к Дороти Феннер. Но это ни о чем не говорит, даже если ему удастся это сделать. Кстати, Пол, ты узнал, где живет Пит Кардис? Да, он убирает пляж и живет на лодке. А Кармен Монтерей, ты нашел? Она работает в этом ресторане, занимается гаданием. Сегодня вечером она будет там. Тогда мы с Деллой сегодня идем в ресторан и попытаем счастье у гадалки. Официантки в национальных костюмах разносили заказы. Из 35 столиков только половина была занята посетителями. От стола к столу переходила гадалка. Сбоку появился агент Дрейка и тихо сказал Мейсону: Она пришла минут 15 тому назад. А вот идет ее тетя, владелица ресторана. Крупная женщина, на которую указал агент Дрейка, гостеприимно им улыбнулась. «Это мой друг», — сказал агент Дрейка. «Мой столик вон там, они сядут ко мне». Мейсон и Делло прошли к столику и сели. Подошла официантка И Мейсон сделал заказ. Шеф, она идет! шепнула Делла Стрит. Кармен Монтерей, улыбаясь, подошла к их столику. Не хотите ли узнать свою судьбу? Спросила она. О, воскликнула Делла, это было бы. Она замолчала и посмотрела на Мейсона. Тот, подыгрывая, проговорил: Разумеется, если ты хочешь, пусть она тебе погадает. Мейсон сунул в руку Кармен три доллара. Та убрала деньги и села на свободное место напротив Деллы. «Дайте мне вашу руку. Вы работаете. У вас важная должность, так? Вам нравится ваша работа. Вы уже давно одиноки. Ваша мать умерла, когда вы были совсем молодой, а ваш отец... Наверное, родители разошлись, так? Достаточно, сказала Делла, убирая руку. «А будущее?» продолжала Кармен Монтерей. «Определено прошлым. Корабль, который не выходит в море из-за боязни шторма, не может привести богатый груз». «А вы неплохая гадалка», — проговорил Мейсон. «Мисс Кармен», — ответила она, — «зовите меня Кармен. И вы верите в это?» «Откуда мне знать, во что я верю? Я просто беру руку и чувствую, как во мне что-то происходит. Потом...» В голове возникают мысли, и я их говорю. «А где вы родились?» – спросил Мейсон. «В Мексике». «Наверное, много путешествовали». «Да». «В Европе?» «Нет». «В Южной Америке». Она кивнула. «Я всегда хотел съездить в Южную Америку. Скажите, там красиво?» «Там прекрасно, сеньор». «И давно вы там бывали?» «Только что вернулась. Вот как?» У меня пропала подруга. Некоторые говорят, она умерла, но никто ничего не знает точно. Это загадка, которую я не могу разгадать». Тут агент Дрейка кашлянул, и Мейсон увидел, как в зал вошли двое мужчин. К ним сразу же подошли две мексиканки. Один из мужчин что-то спросил, и ему показали на их столик. Мужчины подошли к столу. Один из них распахнул пиджак и показал звезду шерифа. Ну, все, Кармен, достаточно. Ты пойдешь с нами, тебе зададут несколько вопросов. Он посмотрел на Мейсона. Прошу прощения, мистер. Пойдем, Кармен. Когда полицейские с Кармен ушли, Мейсон сказал Надо позвонить Дрейку. Может быть, ему известно, почему Кармен арестовали. Он пошел к телефону автомату, набрал номер Дрейка и, когда тут снял трубку, спросил. «Пол, только что взяли Кармен. Тебе что-нибудь известно о причинах ее ареста?» «Не знаю, Пэри. Но, по-моему, у них есть это письмо из бутылки. У меня другая новость. Прошел слух, что шериф, арестовавший Дороти Фендер, готов доказать, что это ты тот самый человек, который помог ей скрыться в субботу, когда она проникла в дом Джорджа Элдера». Клод Глостер, окружной прокурор, выступая в качестве обвинителя, в краткой вступительной речи заявил, что собирается доказать, что обвиняемая Дороти Феннер совершила преднамеренное убийство Джорджа С. Элдера. Она застрелила его из револьвера 38-го калибра и через черный ход убежала к пляжу, где была спрятана небольшая лодка. На этой лодке она отправилась к своей яхте, Переоделась и вернулась в номер. Мейсон тоже произнес небольшую вступительную речь, после которой прокурор вызвал первого свидетеля. Врач, производивший вскрытие, рассказал о причине смерти Элдера. Клод Глостер, задав ему несколько вопросов, повернулся к Мейсону и учтиво поинтересовался. «Имеются ли у вас вопросы, мистер Мейсон? Один вопрос, ответил Мейсон. Доктор. Когда вы осматривали тело, вы установили причину смерти? Да, сэр. Вы сообщили, что рана нанесена пулей из пистолета 38-го калибра? Да, сэр. Значит, пулю нашли? Нет, сэр, пуля не была найдена. Как же вы тогда определили калибр? Частично по размеру раны. Учитывая и тот факт, что пистолет, из которого был произведен выстрел, лежал под столом убитого. Если пулю не нашли, как же вы определили, что убийство было совершено именно из того пистолета, который находился под телом? Потому что из него недавно был произведен выстрел. Потому что другого следа от пули нет и пистолет этот 38-го калибра. Угу. понятно. Вы определили, что убийство было совершено из пистолета 38-го калибра, потому что... Именно такой пистолет лежал под телом. А решение о том, что именно из этого пистолета был убит Джордж Элбер, вы приняли на основании того факта, что пистолет оказался 38-го калибра. Я правильно вас понял? В вашем изложении это звучит совершенно абсурдно. Тогда изложите ваши доводы таким образом, чтобы они не звучали абсурдно. Но ведь есть размер раны. Разве вам неизвестно, что поле всегда оставляет входное отверстие меньше своего диаметра, ведь кожа человека эластична? В этом случае было поле 38-го калибра. Но та часть ваших показаний, в которой говорится, что именно из-за этого пистолета убит Джордж Элдер, основывается на чистом умозаключении. Этот вывод сделан экспертом. Значит, эксперт сделал вывод, построив его на чистом умозаключении так? Можно сказать и так, если вам угодно. У меня все, сказал Мейсон. Затем был приглашен полицейский, который рассказал, что был вызван на место убийства по телефону. Звонил сосед, он услышал крики прислуги. Полицейский описал место происшествия и сообщил, что не покидал его. Когда пришли поняты, то в их присутствии он сделал несколько снимков убитого. Вопросы к свидетелю, как обычно, произнес Глостер. Значит, собака была заперта в соседней комнате? спросил Мейсон. Это не соседняя комната. Это что-то вроде чулана с вентиляцией и окном. Окно расположено высоко, и собака не может до него достать. А кто выпустил собаку? Ну, когда пришли другие полицейские, мы. Мы все решили выпустить собаку. И что произошло? Мы попытались переоткрыть дверь и накинуть на собаку петлю. Вам удалось это сделать? Она вылетела из чулана, как молния, выдернула веревку из рук и убежала. Вы побежали за ней? Да, сэр. И куда же исчезла собака? Не знаю, сэр. Когда я выскочил, ее уже не было видно. Через некоторое время ее привела служанка. Салли Бенгер, та, которая обнаружила тело, да, сэр. А где сейчас находится собака? Ваша честь, сказал Глостер, последний вопрос не по существу дела. Если свидетель может ответить, то пусть ответит, распорядился судья. Но, ваша честь, для нас важен факт, что собака была заперта в чулане. Это означало, что покойный ожидал незнакомого посетителя. А где собака сейчас, не имеет никакого отношения к делу если это не имеет отношения к этому делу сказал мейсон то почему бы не сказать где собака нет смысла перегружать суд не относящимися к делу вопросами произнес глостер ответьте хотя бы для удовлетворения моего любопытства сказал мейсон судья Гарри неожиданно проявил интерес к вопросу мейсона защита имеет право знать это проговорил он ваша честь произнес глостер «Я хочу придерживаться сути вопроса. Нам важно знать, кто убил Джорджа Элдера. Если мы начнем изучать собак, где они, что едят, как себя чувствуют, как...» «Он не спрашивает о собачьей диете. Его интересует, где сейчас находится собака», – перебил его судья гары «Свидетель, ответьте на вопрос защиты». «Я не знаю», – сказал полицейский. «По-моему, ее отдали в какой-то собачий питомник». Вам известно, в какой питомник отдали собаку, мистер Глостер? ⁇ спросил судья Гарри. ⁇ Нет, ваша честь, собакой занимался шериф. ⁇ Ну что ж, выясните этот вопрос и сообщите мне ⁇ проговорил судья Гарри и, повернувшись к Мейсону, спросил. У вас есть еще вопросы, мистер Мейсон? ⁇ Этот чулан, ⁇ спросил Мейсон. Вы говорите, он был специально сделан для собаки. Нет, сэр. Это был просто чулан с вентиляцией. Там стояла чашка с водой, лежала подстилка. Дверь изнутри была оцарапана. Собака так рвалась из чулана, что оторвала коготь на лапе. Вы видели оторванный коготь? спросил Мейсон. Нет. Но и так ясно, что оторвался коготь. На двери были три отчетливые, хотя и слабые полоски крови в том месте, где собака царапала дверь, и несколько пятнышек крови на полу. Но раньше собака не царапала дверь? спросил Мейсон. Все царапины были свежими. Мне кажется, э, прошу прощения, я забыл, что не могу высказывать предположение. Говорите, сказал Мейсон, я не возражаю. Мне кажется, что собака очень умная и дисциплинированная. Но когда она услышала выстрел, там, наверное, ссорились. В общем, собака так рвалась, что оторвала коготь. «У меня все», – сказал Мейсон. «Следующий свидетель – шериф Кэдди», – объявил Глостер. Шериф Кэдди поднялся на свидетельское место. «Вас вызвали в поместье Джорджа Элдера вечером 3 августа». «Да, сэр». «И что вы обнаружили там, шериф?» «Отсутствовала одна из лодок. Мы решили, что ее мог воспользоваться убийца. Там была сигнализация, но тот, кто хорошо знает поместье, Мог отключить ее на 3 минуты с помощью выключателя, установленного на берегу. Я организовал поиск лодки. И вы нашли ее? Да, сэр. Где? Она плавала в бухте. Вы присутствовали при осмотре лодки? Да, сэр. Лодка недавно покрашена в зеленый цвет. Вы принимали участие в осмотре яхты Кэти Кейт, принадлежащей обвиняемой? Да, сэр. И что вы там обнаружили? В одном месте борт яхты был испачкан зеленой краской. И что вы сделали с этой краской? Отправил на экспертизу для сравнения с краской на лодке, найденной в бухте. Что еще вы предприняли? Я предположил, что человек, который прыгал в лодку с причала, мог вполне уронить в воду какой-нибудь предмет. Я взял специальный фонарь и стал обыскивать дно бухты в том месте у причала, где была привязана лодка. И вы нашли что-нибудь? Да, сэр. Мы нашли косметическую сумочку. Шериф открыл портфель и достал опечатанный пакет с подписями. Сумочка в этом пакете. Вы составили опись содержимого сумочки? Да. А где предметы, находившиеся в сумочке? Они здесь, сказал шериф и достал еще один пакет. Я вижу, пакеты опечатаны и подписаны. Кто их подписывал? Я подписал пакет, когда в него положили сумочку. Остальные тоже поставили свои подписи. Содержимое сумочки мы положили в другой пакет. Я попрошу передать пакеты присяжным, чтобы они смогли убедиться в целости печати. Когда пакеты были осмотрены присяжными, Глостер сказал. А теперь я попрошу вскрыть пакеты и приобщить их содержимое к делу в качестве вещественных доказательств. Возражаю, ваша честь, сказал Мейсон, и прошу разрешения задать несколько вопросов свидетелю. Задавайте. Мейсон повернулся к шерифу и спросил: Значит, с помощью фонаря вы нашли дамскую сумочку на дне бухты? Да, сэр. Значит, сумочка лежала у самого причала? Да, сэр. Где ее мог оборонить любой человек, стоявший на причале. Где женщина могла бы ее очень легко оборонить, запрыгивая в лодку, ответил шериф. Попрошу отвечать на вопрос, шериф. Сумочка лежала в том месте, куда ее мог оборонить любой человек, стоявший на причале, так? Ну, можно сказать и так. А теперь ответьте, шериф, продолжил спрашивать Мейсон. Можно ли было определить по внешнему виду, когда эта сумочка была оборонена? «Ну, если посмотреть, шериф, я говорю о самой сумочке», – перебил его Мэйсон. «Нет, по сумочке нельзя было ничего определить. Она просто лежала на дне. И она могла пролежать там довольно долго». «Нет, не могла». «Почему, шериф?» «Потому что существует прилив и отлив». «А сколько эта сумочка могла бы пролежать на одном месте? Не забывайте, что вы под присягой». «Эм, ну, не могу сказать. Я так и предполагал, улыбнулся Мейсон. Итак, поскольку вы честно сказали, что по сумочке нельзя было определить, когда ее уронили, то это мог сделать любой, включая подзащитную, которая могла просто уронить ее в субботу вечером. Вы говорите сейчас о самой сумочке? Именно о ней, подтвердил Мейсон. Но если говорить только о сумочке то тогда возможно и такое предположение. Но если посмотреть на содержимое... «Я говорю только о сумочке», – перебил его Мейсон. «Но содержимое сумочки показывает, когда ее уронили», – сказал шериф. «Когда мы посмотрели, что было внутри, то нашли вырезку из утреннего выпуска газеты «Экспресс» за третье число. В этой вырезке рассказывалось о похищении драгоценностей и о том, что Элдер... Одну минуту, Шериф, сказал Мейсон. Я возражаю против любой газетной вырезки, которая может настроить присяжных против подзащитной, ведь неизвестно, кому принадлежит эта сумочка. Дайте мне пакет, сказал судья Гарой. Я взгляну на содержимое. Шериф достал пакет и подал его судье. Судья сунул в него руку, выложил содержимое на стол и взял вырезку. Прочитав ее, судья Агары сказал «Эта вырезка имеет отношение к делу. Разумеется, она будет представлена лишь с целью доказательства времени, когда уронили сумочку». «Ну, хорошо», – проговорил Мейсон. «Только прежде чем суд позволит приобщить к делу сумочку и ее содержимое, я бы хотел задать шерифу еще несколько вопросов». «Задавайте». «Итак, шериф, вы сказали, что сумочку достали и поместили в один пакет, а ее содержимое в другой, и оба пакета опечатали. Да, сэр. И на них расписались. Да, сэр. Когда это было сделано? Почти сразу же, как только сумочку достали. Что значит «почти сразу же», спросил Мейсон. Это значит «в короткий промежуток времени», ответил шериф. А конкретнее я не ношу с собой секундомера. И все же мне бы хотелось узнать поточнее, когда это было сделано. Я уже ответил на этот вопрос. Другого ответа у меня нет. В тот вечер у меня было много дел, и я не засекал время по секундомеру. «Я вижу», – продолжил Мейсон, – «что подписи на пакетах сделаны карандашом и чернилами». «Совершенно верно. Я расписался чернилами, а некоторые – карандашом. Но все подписи поставлены в одно и то же время?» «Да, сэр». «Сразу же после того, как сумочку достали?» «Да, сэр». А вы не могли бы сказать, как именно эти подписи были сделаны? Ваша честь, вставил Глостер, вопрос не по существу дела. Если ваша честь позволит, сказал Мейсон, я докажу, что это очень важный вопрос, имеющий непосредственное отношение к существу дела. Хорошо, проговорил судья. Мейсон взял пакет, засунул туда сумочку, положил сверху чистый лист бумаги и подошел к шерифу поставьте на листе вашу подпись шериф сказал мейсон шериф достал из кармана ручку положил пакет с листом на колено и расписался благодарю вас шериф произнес мейсон и взяв еще один лист чистой бумаги положил его на стул судьи а теперь сделайте то же самое здесь шериф недоуменно пожав плечами расписался и на нем. Я так и знал, сказал Мейсон, взяв оба листа в руки подписи отличаются друг от друга. Ну, конечно, отличаются, раздраженно проговорил шериф. Сумочка ведь мешает! Совершенно верно! воскликнул Мейсон. Именно поэтому я и попросил вас расписаться на двух листах. Подписи на пакетах четкие и правильные. А это значит, что их ставили на пустом пакете. И, кроме того, шериф, не забывайте, что сумочка была промокшей, и она наверняка бы промочила пакет. Так что чернила на нем должны были расплыться. Но этого не произошло. «Как вы все это объясните суду?» «Разумеется, я все объясню», – ответил шериф. «Мы не могли поставить подписи на пакете с сумочкой. Мы расписались на нем до того, как поместили туда сумочку». «Ага», – сказал Мейсон. «Значит, вы и другие джентльмены подписывали пустой пакет, так?» «Я этого не говорил. Я сказал, что мы расписались на пакете, прежде чем положить туда сумочку». «Ну, хорошо», — согласился Мэйсон. «А как получилось так, что мокрая сумочка не оставила никаких следов на пакете?» «Я... Э, э, могу сказать...» Шериф с беспокойством взглянул на Глостера. Потер рукой подбородок. «Я жду ответа», — настаивал Мейсон. «Ну, само собой разумеется», — сказал шериф. «Нельзя было засовывать мокрую сумочку в бумажный пакет. Это было бы глупо». «И что вы сделали?» «Я...» э... «Когда ее достали, я сказал, что мы могли бы подписать пакеты, а я потом бы положил туда сумочку и ее содержимое». «Но я, естественно, не мог положить в пакет мокрую сумочку» поэтому подождал пока она высохнет и сколько вы ждали шериф спросил мейсон ну я не знаю мне доверили положить ее в пакет и его опечатать и я взял на себя эту ответственность одним словом сказал мейсон все эти подписи говорят лишь о том, что люди находившиеся вместе с вами расписались на пустых пакетах и оставили сумочку у вас в надежде что вы положите ее с содержимым в пакеты, и опечатаете сами на другой день. Не в другой день, а просто позднее. Другими словами, — пояснил мейсон, вам отдали пустые подписанные пакеты, а их содержимое вы вложили гораздо позже. Не гораздо позже, а вскоре. Но вы же сами сказали, что положили сумочку в пакет после того, как она высохла. Сумочка находилась у меня, — и с ее содержимым ничего не случилось. А где вы сушили ее? В своем кабинете. И сколько она сохла? Не знаю, я не засекал время. Значит, могло пройти два дня, прежде чем вы положили все в пакеты. Я уже ответил, что не хожу с секундомером. Итак, Ваша честь, проговорил Мэйсон, нельзя с уверенностью утверждать, Что-то газетную вырезку не положили в сумочку в то время, пока она сохла. Суд увидит, что вырезка не подвергалась воздействию воды. «Вырезка была в коробочке», – сказал шериф. «В маленькой коробочке, похожей на пудреницу». «Я не думаю, что суд пытались ввести в заблуждение», – после некоторой паузы произнес судья гарой «И все же это дело с подписями на пустых пакетах, шериф?» не проясняет сути. Суд не готов сейчас принять окончательное решение о приобщении сумочки в качестве вещественного доказательства. Но мы обсудим этот вопрос. У меня есть еще несколько вопросов к свидетелю, сказал Глостер. Спрашивайте, сказал судья Гарри, а то пора прекращать заседание. А что вы еще делали на яхте, обвиняемый шериф? Я ее осматривал. И что вы нашли? Я нашел мокрую юбку, а впереди, на уровне правого колена, было небольшое розоватое пятно. И что вы предприняли? Я отдал его в лабораторию, чтобы проверить, не кровь ли это. А теперь, Ваша честь, можно и закончить заседание», — сказал Глостер, улыбаясь. «Итак», — произнес судья Гарри, — «суд прерывает заседание. Оно возобновится завтра в десять часов утра».